дверь которого выходила в маленькую гостиную, сжала сердце. Она так и не смогла узнать, каким способом ее супруг передает тайные послания своим сторонникам.